Албании, Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии и Чехословакии, разработавшие конструктивную программу, альтернативу империалистической политике реванша и ремилитаризации ФРГ. Для ГДР это был первый международный форум, в котором она принимала участие в качестве равноправного партнера. В наши дни, когда западная пропаганда продолжает настойчивые попытки переложить вину за раскол Германии на СССР и другие социалистические страны, полезно вспомнить положение этой программы. Она предусматривала последовательное выполнение подздамских соглашений, недопущение ремилитаризации ФРГ и вовлечение ее в агрессивные империалистические планы, Устранение всех ограничений для развития немецкой мирной экономики и воспрепятствование восстановлению германского военного потенциала. Незамедлительное заключение мирного договора с Германией, восстановление единства германского государства и вывод всех оккупационных войск. Создание на паритетных началах общегерманского учредительного совета, который должен был бы подготовить создание общегерманского правительства. За период до 1954 года государствами-участниками Пражского совещания было предпринято много внешнеполитических акций, направленных на достижение главных целей, выдвинутых совещанием. В конце 1950 года советское правительство выступила с инициативой созыва Совета министров иностранных дел Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и СССР для рассмотрения вопроса о выполнении Потсдамских соглашений о демилитаризации Германии. В 1950-1951 годах правительство, президент и народные палата ГДР не раз обращались к ФРГ с предложениями, о совместных действиях в интересах объединения Германии. Но эти предложения были отвергнуты правительством Аденауэра. В марте 1952 года СССР подготовил проект «Основ мирного договора с Германией», став тем самым единственной из четырех держав, ответившей на просьбу правительства ГДР 13 февраля 1952 года ускорить подготовку такого договора. В советском проекте говорилось, что Германия должна быть восстановлена как единое суверенное государство. По советскому проекту Германия обеспечивалась равноправное положение среди других государств. Советское предложение предусматривало вывод из Германии всех вооруженных сил, оккупирующих держав, не позднее, чем через год после вступления мирного договора в силу, а также ликвидацию иностранных военных баз на ее территории. Предложение СССР являлось конструктивной и отвечающей принципам и целям Потсдамского соглашения, альтернативой германской политики западных держав, против которой выступали широкие круги прогрессивной общественности ФРГ и всего мира. В мае 1952 года советское правительство предложило западным державам безотлагательно приступить к непосредственным переговорам по вопросу о мирном договоре и объединении Германии. Как же ответили на эти предложения Советского Союза и ГДР западные державы? Чтобы помешать конкретному обсуждению этих предложений, Они ускорили заключение соглашений с правительством ФРГ. 26 мая 1952 года представители Соединенных Штатов, Англии, Франции и ФРГ подписали общий договор об отношении трех держав с Федеративной Республикой, получившей впоследствии наименование Бонского договора. Отменяя оккупационный статут, он предоставлял правительству ФРГ. Более широкие права во внутренней и внешней политике упразднял многие ограничения в развитии военной экономики, легализовал создание армии. Вместе с тем договор содержал ряд положений, которые закрепляли зависимое подчиненное положение ФРГ по отношению к западным державам. Они оставляли за собой право решать вопросы воссоединения страны